Брат, когда нам исполнилось по четыре года, нас похитили. Стоп, стоп, стоп, стоп. Погодите, неправильно. Ну как же так? Сначала надо спеть, потом сыграть песу с прологом и пилогом в одиннадцати прыжествиях. А вы, ну, ну доктор Госпар? Нет, нет и нет. Все по порядку. Радиоспектакль по мотивам авантюрного романа для детей Юрия Олеши "Три толстика". Комедия наших ошибок или поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде точности. Часть первая. Загадком в начале, разгадкой в конце споём, сыграем, а уж потом. Гр Oh. Доктор Гаспар Арне со всей ответственностью заявляю, время вас ферников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. А то, что сейчас случится. Впрочем, где моя старинная кожаная книга? Так, так, так. Пролог. Место действия. Второй этаж моего собственного дома. Время, время совершенно не важно. Может быть всего этого и вовсе не было, а может все это только произойдет послезавтра. Да, да. Я, разумеется, у себя в кабинете прохаживаюсь, гремлю склянками, что-то бормочу под нос. Тетушка Ганимед, моя экономка.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 Доктор Гаспарт там в кабинете. А тётушка Гнемец здесь под дверью. И он работает. И я приделе. А что? Разве я мешаю кому-нибудь? Тётушка Гнемец. Euh... Ой. Извините. Тётушка Гнемец. Вы опять? А, доктор Газпар опять. А этот ужасный запах так прям и бьет из замочной скважины, Ой, нечем дышать. Угу. А вчера? В самом деле, Ой. в самом деле, многоуважаемая тётушка, яичница вчера подгорела. Кстати, что у нас завтраком? Сегодня. О, и сегодня доктор Гаспар я задумала совершенно новый рецепт. Ну, Четыре яйца в забальцовытся прямо в скорлупе, а к нему а... утруждайте себя милейшие пару бутербродов Ой. с тушёной брюквой и склянку с чаем а, морковным. Ой, я опаздываю. Оха. Быстро, быстро, быстро. И, ну, и так каждое утро. Куда же это, позвольте спросить? Как это То есть куда? Ха -ха, куда? А вот, слушайте. Вот происшествие первое. Доктор Гаспар Арнери отправляется на прогулку за жуками, мотыльками и букашками. Это для моей коллекции, включающей 999 видов. Ещё один экземпляр и и Не боится ли ты ещё? Хорошо. Ну хорошо, хорошо. Ну всё, готово, доктор Гаспар, всё <говор> готово. И бутерброды, и плащ, и шляпа. Угу. <говор> Время сейчас тревожное. Тибул гимнасты, проспера из оружейников повели, говорят, весь народ против власти трёх толстяков. Возьмите зонт. А, полночи. Тётушка гнёт. Не вернусь к обеду. Ждите к ужину. Прочим. Прочим зонт, зонт. Я возьму. Счастливого пути. Доктор веспар. И дай вам Бог побольше разных жуков и букашек. Я великий доктор, знаменитый доктор всем, известный доктор, знаю 100 наук, как жуки летают. А что, светает? И всё произрастает почему? И вдруг. И замечательная. Зеленеет травка. Эй, светит солнышко. Воробушки моженское запели. Как? Неужели гром? Через сад. никаких чудес, выдумки, сказки для маленьких детей. Здравствуйте, доктор Гаспар. Здравствуй, мальчик. М-м, здравствуй и отвечай. Что есть гром? Гром? Это как, да? Вы слышите? Да. Наверное, у дворца. Там говорят, народ весь как один восстал против власти трёх толстяков. А! -а, -а. Вот, а ну что это пушка? М-м. Шляпа. Ну что ж, шляпа, плащ, очки и зонт. Доктор Гаспар, а зачем вы всё это с собой носите? Ну, шляпа, плащ, очки и зонт. Так зачем? Зачем? Мало ли что может случиться, а? Я знал одного учёного, также вот, как я, вышел утром из дома. Дождя не было, и пропал. Угу. Много лет назад. Пропал. Куда же он делся? Ну. Куда? Грустная тема, мальчик. Грустная. Он был моим другом и пропал. Доктор, знаете что? Бежим вместе туда, где весь народ как один. А В лесом в дали на обочине прямо с утра рыхаты бочки значит туда бежим все в хоровод женщины дети и даже старушки Ну что ж это вполне совпадает с моими научными планами В моей коллекции не хватает одного единственного жука Тут да, скорее скорее доктор Гаспар дайди же ещё застанем что-нибудь интересное Мы Летсэй, плещ окасюе сажи, умытно да поможешь, хорошее отсид. Уж осите покажу, и влево, и вмажу, налево, направо, налево, направо, и го! Рогом. Что это? Парад? Какое воскресенье? Разве? Я думал вторник. Пятница, доктор Гаспар. На налево. Ведь кто они, почему? Знаете, гордейцы трёх толстяков. Они всегда топают и кричат. Мы говорят: "Поём", а вам говорят: "Не советую". Отчего себе пение? Всях жуков распугают. Э, да? собаки, дети лоши. Отдельная ярма. Ковороза похожа на замке. Да. Чудно. Давай, давай, поскока. Сейчас кто-нибудь спросит. Погодите. Вот у той, у той да, с плюшевой кошкой это происходит. Долгоприятное впечатление. Простите, пожалуйста. Да. Что здесь в настоящее минуту происходит? Ну я по чём знаю, хороший господин. Все вот стоим с Мурзиком. Кис, киска, ты не спишь. Прости, я виноват. Я думал, ваша кошка. <сих> Все думают плюшевую. Да. <сих> а это самый настоящий ангорский мех. Кис. Кис, простите. Простите, виноват. Вы не нужен по остатки. Мы ненавидим всё это. А я могу мыть. Пошёл! Пошёл к сирам. Мы выкарали и пушки выкатили. Бух-бух-бух. Mm -hmm. Наши попрятались по кустам. А тут эти, ну, да ну с карабинами ловят всех. Ah. Доктор, лезем на башню, оттуда всё видно. А? Не знаю, не знаю, не знаю, на башню. Посмотрим, что у нас тут написано. Вот происшествие второе. Доктор Гаспар Арней Лезит на башню святова доминика. Хмм. Придётся лезть. На. Сюда, значит. Ага. Благодарим. Темно тут как. А. Это стало уж осторожно. осторожно. Проведу сказать, давненько я не лазал по башням. Хмм. Ой. Не. Что да? Окей. Окей. Вот. Что? Вы какой ещё? Типуха. А 28 ступеньки всего. Как? Доктор, 20 осторожно, 20. тут перил нет. Как? И перил нет? Перил нет. 28. Ты 28. Ну, если если все целы с прошлого раза, а ты меньше. Давай. Ой. Слушай, что это? Я хромаю? Я по идее кажется не хромал? Нет, я уверен, что не не хромал. Ушиб? Ушиб? Вы их можете? Ты только я я погляжу, мы посмотрим. Пряжка. Пряжка. А? Вот она. А каблук? А? Ага. Доктор, до вас каблука не хватает. Как? На правом босоноже. Ну пустяки. Ничего себе пустяки! Пустеки. При моём здоровье. Направо говоришь? Направо. Ой. О, стой. Стой. Стой, стой, стой. А где мой плащ? Мой любимый красный плащ с белыми звёздами. Он только ж трубы. Найдётся, доктор. Нам бег наверх, аж верху видней. Ну, так. Вот так. Но... Идёт, доктор. Ой, всё. Ох. О. О. Неужели? Доктор, Фу. а доктор? Фу. А, погоди. Погоди, мальчик всё-таки в моём возрасте. Ой, доктор! Людей! О, как флажков в праздник. И лошади. Да. Лошади, красота. Лошади. А, а вон, вон пушка. Исте. Бабах. Папа, папа! Дивутатим! Ничего не видать. Упрос, разхвачен! Ай! Ай, наши разбиты! Что? Как? Преспер усхвачен, наши разбиты. У, дела. Вниз, вниз, вниз надо. Вот. <свяк> Горадишь, <свяк> что-то вроде И так, мальчик. Ага. Степеньки поружились. Как поружились? Вот ну, поружились. Поружились. Вот цена одни в башниках, блука нет, плаща нет, проспера схвачен. Наш разбит, только дождей не хватает. Ну и как? Каким же образом? Вниз. Я уж думал. А. Ой. Вот полюбуйся, теперь ебашни нет. Что бы сказала, могу уважаемый тётушка. Выходит доктор зазря беспокоились. На ступеньках раз и внизу. О, чудеса. Чудеса? Никаких чудес. Никаких. Это силу тяжести. Голени встал. Его помог. Не. Сам сам от Ать. Вот. Ну что? М-м. Кости, кажется, целы. Ать. Вот. Ай. Постой. Постой, что же я? Я ведь только что хромал, а теперь Теперь снова нет, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, доктор Гаспар. То, что, что? Да, да у вас и второй ковлук опять ровно стало. Ох. Ха. Окей, так. Мне высок рост. Может, пойдём потихонечку, а, доктор? В самом деле. Пойдём. Пойдём. себе где кого уважали словили рожу в разу что ложь падло Пужо сейчас покажем и врежем и можем схватили беднягу что делается Разходимся по тихоньку гражданные расходимся в стороны Стоярядочек на проезде части порядкачи Разделись Мы сутра гуляем, едим, ходим. Мы печёмся о народе, мы храним. Мы храним его покой. Тамочка с ложкой, к вам персональные просьбы. Пожалуйте на тротуарчик. Ну-ка, в шляпе кто такой? О! Что ты хрустнула? Позвольте. Позвольте мои очки. Кто такой? Я Я доктор Гаспар Арнери. По буквам, пожалуйста, уважаемый. А Р Н Ри Гаспар Арнэ. Документов, конечно, нет. Забыл. Дома. Да, но мне дома дома забыл. Да, уважаемый. Проболевай другой бы время. Разойдись, граждане. Потом тихо не на порядок, не положено согревать. Итак, невысок ростом, теперь стану еще на вершок ниже, а может на два вершка каблук плюс каблук, два каблук. Луч вершок. И если с утра смеётся природа, нету на свете такого урода, кто бы загрустил бы или захныкал. Скажем такому: "Не плачь, смотри-ка. Жука не поймала. Погода ясная дело, не <связь> портится". Анкакой Ветер, шляпа, плащ, очки и зуб. Моя шляпа, моя ш... шляпа улетела. Нет шляпы, нет очков. Куда идти? Совершенно, совершенно я ориентируюсь. кричал все. Не остановить. Площадь Звезды и площадь. Где? Помню. Помню, тётушка Генемет поёт как-то романс. Высокий, как небо купол, пылает для нас в ночи. На, да, именно так. Именно так купол и посредине звезда горит круглые сутки. Красиво. Красиво. Бутофория, разумеется, но но на девять сторон света идут от него лучи. Стало быть, при шествии третий. Весь страшный гимнаст и бу и маленькое слог. А. -а, -а. Это не про меня, тут вот и замечательно. А я постою в сторонке. Розы, а вот там розы, не ляну дворому, гляну между деревьями смеяться. А вот там розы. Тётушки гигимед. Ночь. Звоню в дверь, глаща нет, шляпы нет, зато розы. Белые, нежные, свежие, снежные. Варёшки, всего таких! Паешь устаешь, руки и устарешь. Бычь, чисть, стерж, наварщи. То я вчера. Бывайте, сядь, а, да, тетюнка! Оружейник просперил в подвале у трех толстиков, а тут голодному мульчугану про шиву и лепешку жалеют. Может быть, ты тоже из этих, которые толстые? А, тетка. Так я что? Я ничего, пускай ест. Да ведь уж пятую. Спасибо, тетенька. А ты не сердись, не кипите, я хороший человек. Оружейник говоришь? В подвале. В клетку посадили, как зверя дикого. А тебе, где будь, где ж? Ты этого тётка не угадаешь. Не был гимнаст, ловкий как обезьяна и быстрый как ящерица. Где, где? Не и... как малышка сумок. Из далека пришла беда, пришла беда в наш город. У толстика всегда еда, у толстика всегда еда. У толстика всегда еда, а сламит Радо! Радо! Радо! Вот, значит, и Тебул здесь. Помени мои слова. Постой, да постой ты, ушустри. Бегут все, торопятся. Соседка? А, слышь, Тебул говорят здесь. А вот правду ли говорят, а? А, однако, думаю, да. Где сок? Там и Тебул, а не за всегда вместе. Тебул! Вот Тебул! Где? Тебул! Вы его видите? А? Вот ведь какая, понимаете, беда. Очки обронил. Да вон же он, вон! Вот, где? На да, наверх, смотри, голова! На наверх! Где? Вот, где? Где? Где? Не спросишь ни у кого, все кричат. Разве подойти к тем? Давай. с башенкой на крыше-то дом. Ну, там карниз чугунный витой. Ну, ну, а за карнизом-то ну? О, забрался-то. Так-так. Как же теперь вниз? Вниз-то зачем? Теперь, теперь к центру. По проволоке, видишь, видишь? От карниза-то как раз идет. Да. Вот он. По проволке. Да. Мат площадью. Да. Да. Там люк. Откроешь его. Ищи ветра. Карниз? Проволока? Лёк, не поддай ход, хочешь быть. Кажется, понял. Как в цирке высокий, как небо купал, была и для нас в ночи на девять сторон света идут от него лучи. Да, да, да. Да, бесстрашный гимнаст тебе был. Миночка, красти миночка в таска зал тебе был. Где тебе был? Подпишем. Да не где тебе был? Куда тебе был? Да не какой тебе был? А зачем тебе был? Да не зачем тебе был. Был да был. Пропустите. Пришите. Пропустите. Пришите. Пропустите. А вот, а вот, а вот. Колачи свежие, колачи горячие, колачи. Сейчас на встречи. Купи, купи красавчика. Служить оттам. Кобрам прошу отвежить. Эй, служи моей купе корозу от дурного прогноза, от болезни из глазу поможет. В дом, мадам, нам самом деле не до покормок. Мы на работе. А чем дело? А дело в том, мы ищем человека. Тип один сбежал. Из сумасшедшего дома. Это еще не все. За его голову обещано десять тысяч, десять тысяч монет.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 танцевать и играть вальс на абрикосовых косточках. Прошлое ярмо. Ярлы... Моя то с ведь тем прав конец сказал: "Иди сюда. Зовой себе тот один на свет, зовой себе тот один на свет, зовой себе тот один на свет, мы проживём и так". Э, да, понимаю. Она поёт, а ты тебя... он ближе к акценту. Добрався почти. Если где-то правда есть, а если где-то правда есть, то как еёыскать? А той, чья наобщицети была. Прошу прощения, разрешите вам посторониться. Иди ты сюда, барышня в розовом, ты, значит, соты да, батержабливы ты... все и как тебе там. Как вы смеете? Я старый человек. Я устал, я ничего не в силах, но обижать ребёнка в моём присутствии не позволю. Да-да. Не будь я доктор Гаспар Арнери. Попит <связь> <связь> доктор Ньюстип. Что случилось? Почему темно? <связь> Это ловушка. Смотрите, там под куполом тигул. Смотрите! <связь> Открыл вестики милые девчيكي шляпа бляш очки и мой зонт <свят> ты теперь доктор госпад идите себе домой с бог Гаспердо, да, ты как сам? Все глаза проглядела, какое счастье. О! Что? Что? Что? Что, но ну, где же? Вот так ничего нет. Всё, всё утрачено. Впрочем, не страшно. Да. Не страшно. Я знал одного учёного также вот, как я, вышел из дома утром, Дождя не было. Ну, ну не было и не надо. И Господь с ним. Завтра ему приготовлю новый комплект и шляпу, и плащи, всё. Целый день стреляю. Да, стреляю. И вот вы так где были? Потом, потом позже, не до рассказов. Оружиеник проспера схвачен. Какое горе. <связь> Гимнастику был на свободе. Какая удача. А жук не поймал. Ах. А я голоден. Голоден и, пожалуйста, никакой брюквы, яичницу, глазунью и сдуженный хит. Сейчас, доктор Гаспар, сейчас. Так, так я снова у себя в кабинете, прохаживаюсь, напиваюсь. Я великий доктор, однако. Однако приходится опасаться за участь тебула. Так-то. Да-да-да-да. Да. Опасаться за участь тебула. Простите. Вот, вот, вот и слуховые галлюцинации уже. И пахнет странное дело сажей. Ну, простите. Как, кажется, человек? Не заврайте. Не заврайте, расскажи ведь, как у себя дома? То да кто вы? Да, да, откуда? И каким образом? Ну? Простите, доктор Гаспар. Я занят. Я болен. Не принимаю. Как вы попали ко мне? Позвольте спросить. У вас такой вид, как будто вы будто вы из камина вылезли. Ну? Именно из камина, доктор Гаспар. Вы угадали. Мне смешно. Не смешно. Теперь же скажите, что вы труба чист. Но нас не дымит и мы не вызывали. Если вы грабитель, предупреждаю, у тётушки гонимет, нечего красть. Ну. Кто-то научил её, что экономка должна быть экономной. Итак. На ну? вашей крыше прохладно. Примите мои извинения. А в трубе тесно. О, мы так виноваты перед вами. Ну, вот я и вот я и Ну, ну. Я тебе А, вы ещё эти был. Да как вы смеете сейчас? Нет, ну... Посмотрим, кто вы на самом деле. Нет, я тебе сейчас, сейчас. Так, вот, происшествие четвёртое. Вернувшись поздним вечером к себе в кабинет, доктор Гаспар Арневи узнаёт, что на крыше прохладно, а в трубе да-да,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 прекрасные слова, мой друг. нужен народ, прекрасный. Я непременно запишу их в свою старинную кожаную книгу. А теперь, э, так, сядьте вот сюда. Вот. Mm. Хорошо. К Свету, повернитесь направо. Mm. Нет, нет, налево. Uh -huh. Нет, нет, нет. Анфас. Анфа mm -hmm. Нет. Простите, в профиль. Та-та-та-та, mm. та-та-та-та. Так. -та -та -та. А ведь вы, дорогой мой Тибул, типичный. Североамериканский негр. То есть как? Ага. Это в каком смысле? Нет, ну, вы не думайте, я вовсе не против, но как -то... Никаких но. Блестящие зубы, курчавые волосы, ух, широкие плечи, да? узкие бёдра. Доктор. Да, да, к тому же вы совершенно чёрный. Ну, доктор. Конечно, сажа смывается, но у меня есть состав. Э, друг, последних месяцев. <сих> Я вас перекрашу. Ну, доктор. Да-да-да, <сих> несколько капель в нос. Где моя пипетка? Так, вот так. Ну вам мой друг придётся раздеться. Это зачем? Для чистоты эксперимента. Так, так, так. Вот моя ну, пипетка. Хорошо. Так, прошу вас. Ну, ну, не бойтесь, да? Ну, раз. <сих> ну, ну, спокойно. Два. 3. Всего пять капель. Всё. Так ещё. Ещё. Прекрасно. Замечательно. Всё. Доктор Гаспар. Никаких доктор Гаспар. Идите сюда. Ну-ну-ну-ну. Ближе. Видите? Ну. ну. Ну? Что вы видите в этом зеркале? А? Ну как? На мой взгляд, ничего, но Неожиданно. <связь> а, подождите, а ежели в случае, когда, ну, одним словом, это надолго, не с fogа. Вот склянка, пять капель таким же образом и всё как прежде. Вам ясно? А -а -а. Можете одеться. Ясно, доктор господ. Теперь всё ясно. Да? Тё, то самое, что на прошлой неделе украли фунт мармелада. Я ей говорю: "Не ешь дурацкую брынью, я ж". А она сидит себе, пожало в киноль внимание, и лесует её вам до доскона. Можно? А, ай! Ай! Ой. Ой, ой, мышь. Фу. Ой, что же это? Что же, да как же это? Ой. Тяжко бы не мед. Ох. Откуда столько эмоций? Ой. Ну заходите, заходите, прошу Ой, вас. Нет, ну выпустили не мышь, нет. бывает. Мне вот тоже знаете с жуками не повезло, не поймал. А зато у нас гость, позвольте, я представлю вам своего друга. О, о, о, как можно, как можно, доктор Гаспар? А в чем собственно дело? Да ну. Что? Да, да ну как же вот же он же совершенно не одет.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 каличнегом и блестящим гостем. Ой, да да чёрт да комится-то. Не будь я тётушка Гнемет, если это не гимнастику. Тихо. Тихо. Из Вологанчика дядушки Бряцака. Тихо. Что тихо. на 14-м рынке? Он самый только перекрашенный и почти без одежды. Ну, что будет с глазуньей? Несите её сюда и запомните.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 Смотрите-ка. Уже утро. Открою окно. А, прекрасно утро. Ну что это? Странный звук, а? Не понимаю. Зато я понимаю. Сегодня казнь. Строят палачи на площади. Кайзен. Какой ужас. Я сам видел, как туда гнали плотников.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 Где я, на кстати. Вперёд, доктор Гаспар.